Некоторые чинили сети и охотно отвечали на вопросы. Как приятно, когда к тебе относятся по-дружески. Не то, что эти неразговорчивые и грубые циркачи, заметил Джик, и Джулиан согласно кивнул. Один из рыбаков подвёл их к своей лодке и рассказал о снастях и прочем, о чём они уже знали, но и кое-что новое. Как хорошо было сидеть и слушать его неторопливой речи и глядеть в его ясные голубые глаза. А сам он был коричневый, как жолудь. А можно здесь нанять лодку, если нам захочется, спросил Джулиан. Но чтобы мы одни поплавали. Мы умеем грести неплохо. Старик Джозеф может вам сдать свою, ответил рыбак. Он позавчера её сдавал. Сдаст и вам, если вы знаете, как с ней управляться. Спасибо. Мы у него попросим, если надумаем, ответил Джулиан и посмотрел на часы. Давайте где-нибудь тут выпьем чаю. Нам надо вернуться до темноты. Мы стоим лагерем у замка Фейнайтс. Да ну, ответил рыбак. Там теперь у вас бродячий цирк, правда? Они у нас здесь были две недели назад. Ох, ну и пожиратель огня у них какой, доложу вам. А веревочный человек — это просто на удивление до чего ловкий. Я связал его бечевкой, из которой мы плетем сети. Сами видите, какая она. В два раза толще обычной веревки. И завязал ее всеми морскими узлами, какие знаю. Но через минуту он встал, а бечевка со всеми моими узлами валялась на земле. «Да, так оно и было», — подтвердил подошедший старик Джозеф. «Чудеса да и только! И другой, резиновый, тоже что выделывал. Вон, видите ту дренажную трубу? Видите, какая она узкая? А он пролез через нее, словно червяк. Мне даже тошно стало, когда я увидел, как он извивается, вылезая из другого конца. Мы пойдем посмотреть, когда они начнут представление, сказал Джулия. Но сейчас они относятся к нам неважно. И мне нравится, что мы расположились на том же лугу. Да, они никого из посторонних не хотят знать, ответил Джозеф. У них было много неприятностей в том месте, откуда они приехали. Кто-то напустил на них полицию, и теперь они ко всем чужим плохо относятся. Ну что ж, нам пора идти, сказал Джулиан. Они попрощались с приветливыми рыбаками и отправились в обратный путь, сделав остановку только чтобы выпить чаю в маленькой лавке. Кто-нибудь хочет поехать на автобусе? спросил Джулиан. Мы и так свободно успеем вернуться до темноты. Но если девочки устали, то сядем на автобус в Tinker's Green. Но мы, конечно, не устали, негодующе ответил Джордж. Я когда-нибудь вообще уставала, Джулиан? Ладно, ладно, я просто из вежливости спросил. Так дойдём. Дорога оказалась длиннее, чем они думали. И уже смеркалось, когда они дошли до своего турникета на лугу. Ребята перелезли через него и медленно направились в свой угол. Внезапно они остановились и вытаращили глаза. Потом осмотрелись вокруг и снова уставились туда, где стояли их фургоны. Стояли, потому что они исчезли. Ребята видели отпечатки колёс, где они были. Место, где они разжигали костёр, но самих фургонов и след простыл. Что такое? проговорил изумлённый Джулиан. Это уж слишком. Мы что, спим? Наши фургоны пропали. Да, но каким образом они могли уехать? почти заикаясь от удивления, спросила Энн. Я хочу сказать, что нужны лошади. чтобы их увести куда-нибудь сами-то они не могут двинуться с места наступило молчание ребята просто не знали что и подумать как могли